— Вы правильно делаете, что смеетесь, — заметил Дрю. — Противно, что она постоянно названивает и плетет всякую чушь. Клуб-мамаш, как говорит мой заместитель, в восторге от этого, зато начальство в раздражении. — Послушайте, скажу вам откровенно, а не могли бы вы уехать с сестрой на некоторое время? Ришар подмигнул до окончания выборов. Дрю быстро поднялся. Представьте себе, да. Как вы умеете быть неприятным. Это что, приказ сверху? Никоим образом. Это мой совет, дружеский, в ваших же интересах. Я отвечу. Плевать мне на общественное мнение. Я остался без ног. Значит, я пожизненный зритель и нахожу, что игра стоит свеч. Не время покидать место. Дрё искал, чтобы ответить, и не находил. Затем в ярости вышел. Набивая трубку, Ришар прошептал. Подумать, только нет ничего святого. Пострадавший это я, месье. «Среда. Еще три дня, даже меньше. Я дожидаюсь середины дня. В это время Фроман обычно заезжает на завод. Мне это известно от Шамбона. Я снимаю телефонную трубку. Алло, можно попросить господина Фромана?» «Простите, по какому вопросу?» «По личному и срочно». «Не вешайте трубку». Молчание, гулко стучит сердце. «Когда-то я был хладнокровнее». Вдруг голос Фрумана, властный и уже раздраженный. «Да, кто это?» «Господин Фруман?» «Да, слушаю». «Вам следовало бы лучше следить за своей женой. Ее часто видят с другом». Сразу вешаю трубку. «Насколько я знаю, Фруман, он в ярости». «Бедняга, весь вечер будет распалять эту ярость, но не позволит ей выплеснуться наружу. Пока что». Ему, конечно, известно, что племянник занят его женой несколько больше, чем требуется. Известно с некоторых пор. Но теперь скандал становится публичным, надо резать по-живому. Он и отрежет. Завтра четверг, а может пятница, без звука, без пустых угроз. Что он может сделать? Не надо забывать, что если он ударит по Шамбону, тем самым ударит по собственной сестре. Итак, удалить Шамбона, отправить его в один из филиалов — этого мало. Если Шамбон и Иза захотят встречаться, расстояние для них не помеха. И потом, почему бы ему сваливать все только на Шамбона? Почему не на саму Изу или рикошетом, мне на меня? Он может вернуться к распоряжениям, принятым в нашу пользу, или прогнать нас. Или же сказать Изе, если ты будешь встречаться с Марселем, я выставлю твоего брата за дверь. Я закрываю глаза и испытываю лишь минутное мозговое возбуждение. Нервы мои также убил Фруман. Неминуемо надвигается грязная семейная ссора. Кстати, какое мне дело до этого? Главное в моем замысле, чтобы дядя сцепился с племянником, чтобы робкие поползновения Шамбона превратились в некий безумный огонь, чтобы им владело одно желание — устранить препятствие Теперь одно из двух — либо он изо всех сил станет помогать мне убрать Фрумана, и тогда мы, Иза и я хозяева положения, либо он рухнет, и Фруман уничтожит нас вторично, и меня, и Изу. Вот так-то. Четверг. В два часа звонок Изы. Так и есть. Вспышка все-таки произошла, но не взрыв, скорее внутреннее извержение. Фроман выглядел внешне спокойным, хладнокровным. За кофе он миролюбиво сказал племяннику, ну и подонок же ты. А затем Изя. Для шлюх у меня почасовая ставка. Затем он продиктовал свои условия. Шамбон отправится в ссылку, в гаврское бюро с запрещением трогаться с места. Изу ждет заточение в замке. Средства будут урезаны, назначена встреча с нотариусом. Зачем? Тайна. Теперь обо мне. Под предлогом реабилитации после травмы меня, кажется, отправят в приют. Короче, гнев мелкого буржуа, которому наставили рога. А что старуха? Ее он еще не поставил в известность. Итак, мой телефонный звонок сразил всех на повал. за буквально в ужасе. почву ускользает из-под ног. В ее воображении мы уже отвержены, нищие. Она во всем обвиняет меня. Я же приспокойно ожидаю Шамбона. События мне повинуются. Если я и проигрываю по части эмоций, то выигрываю в холодной трезвости. Фроман не изменит своего распорядка дня, дабы подчеркнуть, что домашние неприятности не в силах поколебать безмятежность его духа. В глазах всего света он должен оставаться господином президентом. Значит, как обычно, он отправится на цементный завод шамбон уже там появляться запрещено. Он ринется сюда, чтобы разыграть взбунтовавшегося хвостуна. И действительно, через некоторое время Шамбон вваливается ко мне в крайнем возбуждении, даже не дает рта открыть, говорит, говорит, ходит взад-вперед, пихает ногой ковер. Однако, вопреки моим ожиданиям, злится он главным образом на свою мать. Старуха кажется на стороне Фромана. — Нам остается поставить крест на неделимости имущества, — кричит он. — В таком случае придется продать ля Кулиньер, и мы еще посмотрим, кому от этого будет хуже. Интересно, что я буду делать в Гаври? за подаст на развод, я подожду ее там, и баста. Он воображает, что может диктовать нам, как жить. — Чертов шамбон, все еще носится с разводом, все еще пытается увильнуть от последней решительной стычки с Фруманом. А ведь он знает, что стрелять-то буду я. И ему нечего бояться. Все норовит улизнуть, а разыгрывает благородного влюбленного, готового на любые жертвы. Меня так и подмывает двинуть ему костылем в физиономию. Но я слушаю, покачивая головой, будто поддакиваю. Когда же, наконец, он плюхается в кресло прямо передо мной, я невозмутимо заявляю, бедный мой Марсель, ты становишься идиотом. Я изучил возможность развода. Если бы тут были шансы на успех, за нее следовало бы ухватиться. Ведь не от хорошей жизни я дошел до мысли избавиться от твоего дяди. Это единственное средство освободиться от тирана, из-за которого жизнь становится невыносимой. Слово «тиран» ему явно нравится. Мне не нетрудно доказать, что Фруман, благодаря своим связям, манипулировал бы адвокатами, судьей и всеми, кто был бы занят бракоразводным процессом. Он сделал бы все, чтобы довести Изу до нищеты. Да и тебя разорил бы, глазом не моргнув. «Моя мать богата». — возражает Шамбон. — А кто управляет ее состоянием? — А? Опять он? — Согласись, ты в его руках. — Послезавтра вечером все провернем. Он должен присутствовать на собрании ветеранов войны, даже газеты об этом пишут. Но это ненадолго, к десяти часам вернется, и за заотправится в гости к луазелям. Ты знаешь, что нужно делать. Когда приедет полиция, в замке будут только двое, твоя мать в левом крыле и я в правом. Где сейчас фараман? Уехал.